Уже двигаясь к дому, я продолжал размышлять о произошедшем. Слова пастыря. Насколько они были правдивы? Не в том смысле, верю я ему или нет. Просто во время рассказа мне казалось, что сам он верит в то, что говорит. Теперь, после того, как выяснилось, что он так заманивал в ловушку неосторожного ликвидатора, я уже не был в этом уверен. Или все-таки верил? Да какая разница? Верил, не верил. Ясно же, для чего он все делал. ну Не скажи. Разница есть. Правду он говорил или нет, но вопрос это поднимал грамотные. Терминологию только использовал дикую. А в остальном? Новусы нового поколения очень сильно отличаются от второго и последующих. Факт. Они держат всю власть в своих руках и не собираются ею делиться. С этим тоже спорить сложно. К своим потомкам, как по крови, так и по, скажем, духу, они относятся совсем не как любящие родители. Скорее, как хозяева, к слугам. Важным, полезным, но слугам. Разводили их, как породистых животных, желая получить потомство с максимально полезными характеристиками. Про то, как они к людям относились, тот же случай с Лолидзе, прекрасно иллюстрирует. Да и мои ландские. Вспомнить, как легко они смогли замять убийство в Благовещенске только ради того, чтобы заполучить меня в свои ряды, да и прочее все. И Китай еще. Получается, что ничего я не знаю о том, что на самом деле происходит. Мутация или божественные дары – это даже не слишком важно. Куда важнее другое. В основе нового биологического общества лежит какая-то тайна. Скорее всего, ничего общего не имеющая ни с версией клановых, ни с точкой зрения безумного пастыря. И старшие поколения ее скрывают. Вспомнился первый разговор с Родионом Павловичем, а старик-то с первого поколения был. Тогда он назвал мой тип уникальной функции, а потом сделал вид, что оговорился. Да так резво еще, что я сразу же понял. Врет. Правда, потом отвлекся на его чудеса с погружением в собственное сознание и забыл. А сейчас вспомнил. Вывод прост. Наставник Ланских должен знать правду. А значит, я должен из него эту правду выбить. Так значит, навстречу они отправили наставника. Часом позже, Я уже сидел на кухне и взглядом опытного полицейского следователя смотрел на Родиона Павловича, которому от моей великолепной актерской игры было ни тепло, ни холодно. Старик, выслушав мой рассказ, погрузился то ли в дрему, то ли в задумчивость «Попробуй разбери, если глаза закрыты, а мышцы лица расслаблены». За последние десять минут он первый раз рот открыл, задал уточняющий вопрос и, видимо, снова решил уйти в нирвану. «Родион Павлович!» рявкнул я, теряя остатки терпения. «Хватит спать!» Глаза старого Ноуса открылись и посмотрели на меня с удивлением. «Что?» «Он что, реально спал?» «По существу есть что сказать? Кто это был? Что им было нужно? Почему все за мной охотятся? И что за трэш несет этот больной на голову придурок? Почему с Китаем война?» «Да?» «Что да?» «Еще вопросы будут? Или ты закончил?» Я вскочил на ноги, давая постоянно контролируемой ярости и жажде убийства выглянуть наружу. На секунду-другую, не больше, а то ее потом обратно в фиг загонишь. Как же вы меня достали со своими играми в политику? Решили, что мир на вас клином сошелся? Что я вечно буду собачкой комнатной вокруг бегать? Старик, хватит юлить твою мать! Я по горло сыт всей этой хренью, отвечаю уже на чертов вопрос! Или... Или клан Ланских может искать себе новый инструмент для реализации своих планов? А ты что же, никак уйдешь?» Наставника, похоже, не впечатлило и это грань моего таланта. Он по-прежнему расслабленно сидел за столом и с едва демонстрируемым интересом следил за тем, как я разбрызгиваю слюну. «Из клана? Да в легкую. Встал и пошел. Даже вещи собирать не буду». «Ну, иди». «И все?» Видимо, я слегка переиграл в гневного ликвидатора. Все-таки прочитанные методички по актерскому мастерству без ежедневной практики мало что стоили. «А что ты еще хотел услышать? Что без клана ты обречен? Что не проживешь один? Этого я не буду говорить. Шансы выжить у тебя есть, пусть и не слишком высокие». Выполнивший свою задачу гнев, был запинан под кровать. А я, словно бы и не демонстрировал несколько секунд назад вспышку ярости, Спокойно спросил. «То есть, разговаривать по существу мы не будем?» «Ну, почему же?» Отозвался старик, который, как выяснилось, видел всю мою игру насквозь. «Можем поговорить. Только знаешь, я с годами стал таким снобом. Давно уже перестал пытаться впечатлить юных глупцов. А вот по умным молодым собеседникам, напротив, соскучился. Ты из каких будешь?» и хитро-хитро так на меня посмотрел. Я же, полностью отключив эмоции, сосредоточился на решении экзаменационной задачи, которую наставник передо мной поставил. Что он хочет услышать? Мои выводы из сегодняшнего происшествия? Догадки по неизвестному клану пославшего безумного пастыря? Мнение по поводу настоящих целей сил, стоящих за боевиками? Нет, это все не то. И главное, все это меня не очень-то и интересует. Какой смысл обсуждать события, являющимися последствиями, игнорируя первопричину? Старик ждет от меня правильного вопроса. И я, кажется, знаю какого. «Кто мы такие?» «Родион Павлович». «Хороший вопрос, Ваня», — произнес тот с довольным видом. «Не разочаровал». «Другое дело, не будешь ли ты разочарован, узнав ответ?»